Может быть, следует послать кого-нибудь разобраться? — Где сейчас Савл? — спросил Иван. — В Антиохии? — Ну, тогда это не должно быть трудно. Они сидели молча в раздумье. Яков поймал и выпустил двух шеи. Он сдвинул брови. Было видно, как в нем накапливается раздражение. Наконец оно выплеснуло снаружи. — Дело действительно серьезное, — сказал он. — Если б здесь был Кефа... «О нем ничего не слышно?» — осторожно спросил Иоанн. «Его видели два месяца назад в Аждоде. В Аждоде, что он там делал? Ловил рыбу». Деметрия посадили в камеру с четырьмя другими. Весь первый день он смотрел в стену и видел на ней кровь и кружащихся лошадей. На второй день он осознал, где находится. Камера была темной и зловонной. Воздух поступал через крошечное решётчатое окно, расположенное на уровне головы и выходящее во внутренний двор. Темница находилась в подземелье, и единственное, что можно было видеть из окна это обутые в сапоги ноги солдат. Дождь и грязь лились в окно, и время от времени какой-нибудь солдат мочился в отверстие, то ли в знак презрения, то ли потому что оно было удобно расположено. Через несколько дней Дмитрий почти перестал замечать вонь. Она стала неотделимой частью всего остального: полутмы, бормотания других людей в камере, крови и грязи на его одежде. Двое из его сокамерников были грабителями. Их поймал в горах патруль хотинцев. Новый правитель объявил о своём намерении избавить страну от бандитов, так что кого-нибудь распинали чуть ли не каждый день. Этим людям, возможно, оставалось жить неделю. Они казались такими злодеями, что поначалу Деметрий чувствовал лишь облегчение от того, что их скоро заберут. Один из них походил на борца, не человек, а гора мускулов. Он был одержим демоном, который не давал ему говорить иначе, нежели посредством хрюканья и бульканья, а на месте ушей у него были два отверстия, окруженные неровными хрящевыми буграми. Другой грабитель был совсем маленький и почти без лба. Диметрий долго, украдко изучал их, пока до него не дошло, что коротышка — это мальчик, возможно, не старше его самого. Диметрий с удовольствием поговорил бы с мальчиком, но никак не мог решиться. Физическое уродство пугало его. Он думал, что его собственное тело было сильным, здоровым и красивым лишь по чистой случайности — и что можно заразиться уродством, вступив с ним в близкий контакт. Из двух других заключенных один был старым религиозным фанатиком. Весь день он лежал в углу на соломенной подстилке, глядя своими слезящими со старческими глазами на что-то, чего не видели другие. Часто он бормотал себе под нос какие-то обрывки, похожие на стихи, молитвы и куски священного писания. Иногда его голос взлетал до крика, и тогда он ораторствовал, приподнявшись на локте здоровой руки и рассыпая обвинения, пока не выбивался из сил или пока не приходил охранник и не бил его ногой, чтобы он замолчал. Его пытали. Правая рука у него была сломана и безжизненно висела, а большой палец заканчивался вместо ногтя гноящимся обрубком. Власти явно были уверены, что он сделает Последний заключённый был слабоумным, который думал, что живёт в увелонь. Разговоры в такой ситуации были практически невозможны. После робкой попытки заговорить с зелотом, встреченной ледяным молчанием, и избивчивого разговора со слабоумным, Дмитрий оставил эти потуги и погрузился в раздумье. Он пришёл к следующему выводу: тот факт, что пути пятерых человек сошлись в темноте, не несёт, несмотря на всю свою важность, совершенно никакого смысла. От такого наблюдения был один шаг до идеи о том, что мир, несмотря на всю свою важность, также является совершенно бессмысленным. И идея ему понравилась, она соответствовала всему его жизненному опыту. Он присутствовал при таинстве. Он купил вещь и не мог обладать ею. Он даже не мог ее назвать, когда он пытался ее найти, и она оборачивалась чем-то другим, и ее поиски поглотили его настолько, что все остальное перестало существовать.